Глава двадцать вторая Время близилось к вечеру, а бургомистр все не шел. Вот к чему Таня еще и эти волнения? Да и домовые куда-то скрылись. Таня посмотрела на лавку, где вот только подремывала Аникеюшка, а то и уже и след простыл. «Вот тебе и помощники», — вздохнула девушка. «Тут того и гляди, явится местная глава жениха отца, а я одна». Таня совершенно себе не представляла, как женихаются местные. — Ну, а не Кеюшка, — пробормотала она. — Вот когда нужен кто, так и нет никого. Ведь так и не сказала она, что же мне делать-то, как встречать положено. — То ли выйти, поклониться в поезд и да вручить торт? — Таня с сомнением покачала головой. Поклониться в поезд ей как-то было не по нраву. Нет, она могла бы, добаяла, да что тогда точно рассмеётся, и тут всё с ней сразу станет ясно. Да и не может быть, чтобы так принято же не хацаться. На нервной почве-то они опять захотелось перекусить чуток. Уж больно хороша была ветчинка свежайшая да сыр со слезой-то. Она Только собралась отправиться к кладовочке и стукнуть к облучком, да как следует, как вдруг увидела прямо перед собой красиво нарезанную ветчину и тоненькие прозрачные ломтики сыра, разложенные на расписной тарелочке. Таня ахнула. Перекуси вот хозяйка. Воздух замерцал, постепенно уплотняясь, и перед Таней появился боровичок. Он степенно снял шляпу и сам притулился в уголочке. Таня стала неловко. Вовсе домовые её не бросили и не забыли, а наоборот. Спасибо, боровичок, от сердца поблагодарила верную нечисть девушка. Я, правда, есть страсть, как захотела. Подожди-ка, опомнилась Таня. А как ты понял, что мне нужно и что я вообще есть хочу? Боровичок пожал плечами и наклобучил шляпу на голову, взглянул голубыми глазами на девушку. — Так это, мы ж домовые твои, хозяйка, завсегда чувствуем. Тут он поправился. — Чай на нервах вся-то, — посетовал добросердечный Боровичок. — Вот и Саларушка наша так же, — с грустью добавил он. — Как поволнуется побольше, так и хочется ей, голубки, сырку, альвичинки. — О, как! — усмехнулась Таня. — Тут мы с ней похожи, — Боровичок моргнул. — А еще бы и не похожи-то, — тихо пробормотал он. Коли б не были похожи, не смогла бы ты в её тело-то попасть. Переселиться, стало быть. Таня нахмурилась. Переселиться. Эх, не больно-то и хотелось ей переселяться. Собственное тело Таня вполне устраивало. Конечно, оно было вовсе не такое роскошное, как у Салары, но вполне себе ничего. А вот если бы ушли эти самые последние три килограмма, Таня была бы просто счастлива. Правда, килограммы эти держались до последнего и уходить не спешили. Недаром Таня и на диету сесть ведь собиралась. Она вдруг вздрогнула. Это что же выходит? Таня здесь, в теле Салары, а ее-то родное тело, пусть и с лишними тремя килограммами, оно-то где? Неужели так и лежит себе на тахте? Ох... Таня закрыла лицо руками. Боровичок вмиг собрался и поднялся в воздух над лавкой. Подлетел к девушке и опустился прямо перед ней. «Что ты? Что ты, хозяюшка? Что случилось-то? А львичинка и сырок не по нраву?» Забеспокоился домовой и вытер пот с олба. Боровичок был домовой жуть, до чего чувствительный, несмотря на свою внешность. «Что ты, Боровичок?» – прошептала Таня. «Я вот тут подумала». Таня оторвала руки от лица и посмотрела прямо на Бровичка. Ты же ведь существо магическое, да? Волшебное? Бровичок согласно качнул головой. Такие мы, нечесть. Как есть такие? Таня на пригласие выпалила. Тогда ты точно должен знать, что с моим телом-то? Я здесь с Саларином, а моё, моё-то родное, она умоляюще уставилась на домового. Бровичок растерялся. Он, конечно, сущству магическая и где-то даже волшебная, домовой даже подозревал, что такая нечисть, как он да Аникеюшка, появлялись на свет на стыке магии и волшебства. Ведь магия это наука сложная, потоками магическими, да энергетическими оперирующая, а волшебство волшебство оно совсем другое, проще намного, да вот объяснить его сложнее. от матушки природы, от земли до ветра, без всяких формул да пентаграмм. Да вот только сам-то беревичок, даром что очень неплохо владел пространственными перемещениями, объяснить не мог ничего, особенно вот новой хозяйюшке. Как сказать? Как объяснить, как помочь-то? Пришла девица красная в мир магический свой его, где о магии до да волшебстве только сказки и остались. А она вот, хозяйюшка-то Смотрит глазами Саларушки. Да глаза-то голубые, как небо весеннее, вдруг потемнели. Боровичок умер. — Ты это, хозяюшка, скажи-ка, глазки-то у тебя какого цвета были? Таня моргнула. — Кария у меня, в зелень небольшое отдавали, — грустно ответила она. — А почему ты спрашиваешь? Боровичок попятился. — У Салары-то голубые-голубые, а сейчас вот прям как небо грозовое. Он прижался к стене и неожиданно исчез. Таня только досадливо охнула. — Ну куда ты, боровичок? — сказал А, говори, Б. Что с глазами-то? Девушка ничего не понимала. Глаза цвет поменяли, что ли? Таня скорее посмотрела в зеркало, которое висело высоко в простенке и визуально увеличивало кухню. Она казалась светлее и просторнее, и готовить тогда тут было куда как приятнее. Глаза вроде и правда потемнели. Не было той яркой голубизны. «Ой, да какая разница? Ну, потемнели. Да игра это все света и тени. Вон на улице-то смеркается уже». Тут Таня вспомнила о Сильвере и ахнула. «Да как я умудрилась забыть-то? Вот я даю. Тут мужчина-жених отца идет, а у меня из головы вылетело». «Правда, что-то не торопится, господин бургомистр». Таня нахмурилась. Боже ж мой, какие тут странности великие, с магией, с волшебством этим. Боровичок напугал меня чуть не до смерти и исчез. А Никиюшка так и не появляется. Похоже, одной придется встречать этого Сильвера. Но сначала нужно подкрепиться. Таня кинулась к столу и разом смела и ветчинку, и тонкие ломтики сыра. Да чего же вкусная здесь еда? Опять поразилась девушка. Не помню, когда я ела такой сыр свежий, да со слезой, а уж ветчины такой и вовсе никогда не пробовала. Таня зачерпнула из стоящего на столе котелка водички и запила свой перекус. Вода оказалась на вкус мягкой, да прохладной, будто не вода-то была, а прямо вот манна небесная. Да того вкусно. Таня посмотрела в окно и сделала ещё несколько глотков. Так те же не такую воду-то пьют. поразилась она прямо талая вода ледников только настоящая а не как у нас на этикетках пишут сделала ещё глоточек и вдруг стукнула колоком по столу где же наконец этот жених нервов никаких на него не напасёшься